Глава десятая. Марина. Давно я не просыпалась с таким изумительным ощущением, что выспалась и всем довольна. О, боги, как мало мне надо для счастья! Блаженно потянулась на шелковистой простыне с нежным ароматом ландыша. Зевнула и... все вспомнила. «Мать, мать, мать!» Эхом прозвучало в голове, и я резко села. Поводила глазами в разные стороны. Убедилась, что они отлично видят, и опасливо покосилась на вторую половину кровати. Вроде там кто-то лежал, когда я просыпалась в прошлый раз. Я даже помню, кто именно. Упс. Мало того, что рядом никого не было, так и кровать на той половине выглядела совершенно нетронутой. Аккуратно расправленная, без единой помятости покрывала. Ровная подушка так пышно уложена, Что было ясно, с тех пор, как над ней потрудились умелые руки горничных, к ней никто не прикасался. Не доверяя этим признакам, я задрала покрывало и посмотрела на простыню. И опять облом. Лежит ровнёхонькая, без единой морщинки. Я заново бежала взглядом помещения. Обычный гостиничный номер, твердые четыре звезды, в меру стильный хай-тек с обязательным набором удобств Вроде кондиционера, бара и телевизора. Только странное в полный рост зеркало в углу комнаты выбивалось из общего антуража своей потертостью и какой-то антикварностью. Но главное не это, а то, что я в номере была одна. Совершенно. И никаких следов присутствия других людей не наблюдалось. А как же голос наглого соседа, который я слышала, и его лапа, придавившая меня к кровати, да он в ухо мне сопел или что мне все это приснилось я растерянно похлопала глазами ну ты даешь марина александровна съела или выпила в самолете что то не то не зря же мне на выходе из аэропорта так дико захотелось спать видимо какая то форма отравления галлюциногенами или еще чем то столь же мерзостным надо подать жалобу на меню авиакомпании сейчас встану умоюсь и поеду сдавать анализ крови. Я это дело так не оставлю. Тут я вспомнила про Аметиста Вальдемаровича, и мне совсем поплохело. Получается, и он невинный ангел, а никакая не нечисть с багровыми глазами и раздвоенным языком. Я-то уже готова была считать его из чади мада, а это у меня самой проблемы. И надо же! Только про мужчинку подумала, как он тут же объявился. Как там говорят? Помени чёрта, и он тут как тут». «Уж простите меня, милый Аметист Вальдемарович, умом понимаю, что вы наверняка натуральный херовим, но видение вашего языка и красных глаз меня не отпускает». Мр! Так что, когда Аметист постучался в дверь моего номера, на этот раз наряженный в голубое пальто и белую бабочку, я продолжала смотреть на него с подозрением. «Не обращай на мою недоверчивость внимания, Мужчина прошел к дивану, с комфортом расположился и оттуда спросил. «Что такое, Марина Александровна? В вашем взгляде читаются очень противоречивые эмоции». После чего тонко улыбнулся и шевельнул своими испанскими усами. «А скажите-ка мне, каким образом я очутилась в этом номере?» Решила я прояснить ситуацию. «Помню, как мы сели в машину, а дальше провал». Только сны странные снились. Ничего удивительного, Мариночка Александровна. Во взгляде Аметиста появилось кипучее сочувствие. «Э, «Вы вчера головкой слегка стукнулись, поскользнулись на мокром полу в аэропорту, и ага». «Что ага?» Голосом нахлобученной идиотки переспросила я. «Ага, это значит, что вы упали и затылочком слегка приложились. Я вас сразу в больничку отвез». Там врачи рентген и прочие манипуляции произвели, анализы взяли и вынесли вердикт, что ничего страшного с вами не случилось. А сознание вы потеряли от испуга и общей ослабленности организма. Даже шишки на затылочке практически нет. Моя рука при этих словах Вальдемаровича сама по себе дернулась к затылку и начала его ощупывать. Вроде да, в одном месте что-то припухло и слегка побаливает. «Но я ничего такого не помню». Аметист молчал, глядя на меня благожелательно и сочувственно. Я в ответ только растерянно хлопала глазами и пыталась понять, что за фигня со мной происходит. «А, а что это за гостиница?» «Ничего лучше спросить я не придумала». «Это частная загородная гостиница, Мариночка Александровна». Продолжая источать благодушие, прожурчал Аметист Вальдемарович. «Вы здесь единственный гость, и тут все для вашего комфорта. Станислав Игоревич просил передать, чтобы сегодня вы хорошо отдохнули, а завтра отправитесь с ним по делам». «Куда отправлюсь с ним?» — напряглась я. Что-то в формулировках этого мелкого франта царапнуло мой слух, но что именно сразу не сообразило. Не отвечая на мой выпад, аметист плавным движением вытек из кресла. Элегантно поклонился и, сообщив, что в настоящий момент он меня покидает, исчез за дверью. Я же сползла с кровати и пошла к окну. отдернула плотную штору и выглянула наружу. Ничего особенного. Вокруг хвойные, припорошенные снежком деревья. Небольшие белоснежные сугробы и парочка снегирей, прыгающих прямо под моим окном. Похоже, загородная гостиница. Я задвинула штору обратно и повернулась к комнате. Взгляд упал на старое облезлое зеркало в углу, и ноги сами понесли меня в ту сторону.